Графиня Адель и так с трудом мирилась с причудами мужа, которые заставляли страдать ее гордость. Но были еще более серьезные причины для разрыва. Она мечтала о любви, о тихом счастье и не могла примириться с многочисленными изменами графа Альфонса, на которые его толкала пылкая кровь. Как и легендарная представительница его рода Аделаида Тулузская, он был не разборчив, крестьянки, девушки из кабаре, проститутки, терпение графини Аделаиды иссякло. Как раз незадолго до этого, 27 августа, там же, в Лури, умер ее второй сын Ришар, одного дня не дожив До года. Подавленная горем, оскорбленная и униженная изменами мужа, графиня вместе с маленьким сокровищем выехала из Лури в Боск с твердым намерением с этих пор относиться к графу Альфонсу «только как к кузену». Ее личная жизнь кончена. Отныне единственное ее утешение – маленькое сокровище. Ее чаяния, ее заботы будут связаны только с ним. После полного крушения у нее остался только этот малыш. Под руководством матери Аббата Тейра и дальней родственник, старой девы Армандины де Алишу де Сенегра маленькое сокровище начал постигать науки. У мальчика был живой ум, и занятия его шли успешно. Но как он был шаловлив, резвый, озорной, любознательный, он секунду не сидел на месте. Настоящий мячик говорила о нем мать. Капризный, он почти всегда добивался своего, требовал, чтобы ему уступали. Слов нет. Он любил своих близких, был с ними нежен и ласков, но стоило кому-нибудь не пойти у него на поводу, как он немедленно закатывал истерику. Так однажды, будучи в соборе сан сесиль он принялся кричать ⁇ Я хочу писать ⁇ да, я хочу писать здесь. И тут же, несмотря на увещевание испуганной бонны, дорогой Аделины, маленькое сокровище полил церковные плиты. Везде, будь то конюшня, людская, псарня или гостиная, этот маленький тиран, для которого не существовало ничего недозволенного, пользуясь тем, что его баловали, делал все, что ему вздумается. Полный задора, он любил посмеяться над кем-нибудь, подшутить. Он живо улавливал комическое и нелепое. От него доставалось всем поварам, когда он с важным видом пробовал соусы и гримасниче, давал им оценку, конюхам, с которыми он разговаривал на ломаном английском языке, добряку-канонику, которого он пародировал. Мать закрывала на все глаза и только нежно журила сына. Его веселый характер и живость восхищали ее. Графиня Адель... Огорчилась бы, если бы ее малыш был иным. Она гордилась им, не зная устали, она знакомила его с историей их рода, рассказывала ему о знаменитых предках. Маленькое сокровище был также внучатым племянником генерала Лафагета, о том, что в жилах Тулуз-Лотреков течет королевская кровь благодаря брачным союзам с принцами». Так значит, восклицал мальчик, короли кузена мне. Да, графиня Адель. Была бы огорчена, если бы ее сын был иным, но иногда у нее зарождалась какая-то смутная безотчетная тревога, которая вселяла грусть и страх в ее материнское сердце. Хотя маленькое сокровище нельзя было назвать хилом, он все же не отличался крепким здоровьем, у него до сих пор еще не окостенел родничок, к тому же он шепелявил. «С годами пройдет, — думала мать, — стараясь утешить себя. Не может быть, чтобы маленькое сокровище пошел ни в свою породу, ни в своего могучего деда, черного принца, ни в отца, который в разгар зимы шлепал по болотам, ночи напролет выслеживал дичь и чьи редкие письма, когда он находился вдали от своих, что бывало чаще всего, он изредка присылал весточку, — содержали...» только охотничьи рассказы заканчивались одной и той же фразой «Я до смерти хочу спать, но чувствую себя хорошо». Сноска Мэри Тапье де Селеран приводит одно из писем графа Альфонса Лури 29 декабря 1869 года. «Дорогая, мы были заняты... «Разделом собак, поэтому я не писал. У Одона теперь 10 собак, которых он натаскивает исключительно на косуль, а мне отдал навсегда 18 для охоты на кабана. Мне пришлось подыскать нового коня, и я, наконец, нашел великолепную кобылу». Вчера я смог вывести собак. Охота была изумительно подготовлена. Я напал на след семьи. Собаки через два часа атаковали бурого кабана. Очаровательная охота! На следующий день моя кобылка стала припадать на передние ноги. Придется дать ей отдохнуть дней десять. Одон отправился со своими собаками на охоту за косулями, но упал с пароли, который тоже повредил себе ногу. Несколько дней спустя... «Пустые кустарники. Охота была плохо подготовлена, но все же недавно я выследил молодого кабанчика, который отбился от семьи и через час собаки насели на него. Наш Лури превращается в центр охоты. У моих собак голоса не хуже, чем у французских. Завтра я буду охотиться вместе с принцем де Монторолоном, который привезет своего «вотре». И. Т. Д. Исписав шесть страниц в том же духе, граф Альфонс внезапно заканчивает лаконичной фразой, приведенной выше «Я до смерти хочу спать, но чувствую себя хорошо». Как правильно замечает Мэри Тапье де Салейран, невольно вспоминаешь фразу из Рюиблаза «Мадам, дует сильный ветер, и я убил шесть волков». Конец сноски. Граф Альфонс совершенно не заботился о своем сыне. Поскольку мальчик еще не достиг того возраста, когда можно горцевать на чистокровном жеребце, он не представлял для него никакого интереса. Воспитание малышей он считал делом женским. Математика, латынь — все это чепуха. Серьезные науки начинаются потом. потом... Одному другу, который обучал своего сына в верховой езде, граф Альфонс любезно посоветовал «научите его еще пользоваться лассо, это пригодится ему в дальнейшем, чтобы заарканить женщину с латынью». И все же граф Альфонс кое-чему научил сына. Он показал ему, как с помощью двух пальцев можно превратить портрет меланхоличного Наполеона III, выгравированный на бронзовой монете в 10 сантимов, в свиную морду Таде на тансоне.